Глава 59. «Филиппа тебе будет помощником в политических делах», — вещал Стефана, идущий рядом с Дианой по главной площади Милана. «И он подавит любое восстание, если вдруг такое возникнет». Диана остановилась немного ошарашенно, смотря на мужа. Герцог только что посвятил её в экономические дела прямо в кабинете Филиппа. Она мало что понимала в экономике, скорее больше Диану заинтересовала торговля а Филиппа лишь подсказывал, с кем лучше заключать сотрудничество. Вот насчёт Венеции, как союзника, стоило затаить дыхание и молиться, чтобы душ в Оскаре не перекрыл пути к воде. Правда, ещё была Генуя, но там начиналась война, и рассчитывать на них не приходилось. «Восстание кого?» — не поняла Диана. «Кого угодно», — спокойно произнёс герцог. «Ты думаешь, что нет таких людей, которые хотели бы изменить политический режим в герцогстве?» После этих слов стало ещё волнительнее. Диана встала напротив мужа, гордо расправив плечи. При виде этой картины он улыбнулся, заставив улыбнуться её. «Знаешь что?» — прошептала она. «Вернись, пожалуйста, целым и невредимым. Иначе обещаю, что поделю ломбардию на куски и раздам крестьянам». «Тебя будут любить», — начал подыгрывать он. «Крестьяне — простые горожане и ремесленники. Но будет ненавидеть вся знать». Боюсь, что они быстро сместят себя и займут место в замке». «И как же мне держать баланс?» «Надо стараться угодить всем и каждому». стефана двинулся вперёд. Диана последовала с ним рядом. Они шли мимо собора Рождества Девы Марии, и Диана подметила для себя, что строительство идёт полным ходом. Красивое здание из белого мрамора радовало глаз и опустошало казну. Раньше она об этом не думала, но после посещения Филиппа и изучение отчётов о том, куда идёт большая часть денег, это стало актуальным вопросом. Этот собор отнимал немалую часть средств, в которую вкладывались многие торговцы, а иногда даже землевладельцы. Самая большая часть финансировалась из герцогской казны. Так решил герцог Лучано-Висконти, и так продолжает его сын. Но самый величественный собор обязан стоять здесь, в Милане, на главной площади. Это святое место, куда может зайти каждый и побыть наедине с Богом. Я очень жду тот день, когда его достроят. Мы войдём с тобой внутрь самыми первыми, тем самым открывая двери для жителей всего герцогства, замечталась Диана, стоя лицом к дверям собора. Стефано оценивающий взглянул настроение, понимая, что строится это здание с прошлого века, а конца строительства ещё не видать. План, который ему показал новый архитектор, говорил о чуде в искусстве, о постройке невероятных размеров с длинными башнями и массивными колоннами из белого мрамора. «Алтарь уже внутри и даже освещен», — одобрительно кивнул герцог, сам залюбовавшись зданием. «Но внутрь правда никто не заходил. Мы будем первыми». Он обернулся к ней, взял за руку и приложил к своей груди. «Как только я вернусь, мы обязательно зайдём внутрь». Не стоит ждать, когда его достроят. Каждый раз у архитекторов меняются чертежи. Но чаще меняются сами архитекторы. Примечание. Миланский собор достроили лишь в XX веке. Диане эта идея понравилась, и пока они шли дальше, она думала, что стоит приложить все усилия, но завершить строительство дома как можно раньше. «Впервые встречаю собор, алтарь которого освещен, но не действует», призналась она. «На то воля Божья», — быстро ответил герцог и улыбнулся. «Или моя казна». По пути к рынку Диана зашла в госпиталь навестить доктора Маскатти. Стефана не особо интересовался госпиталем. Его сейчас волновали воины, мужчины, населявшие город. Герцог со своей свитой остались возле рынка. Маурицо зачитывал приказ о наборе мужчин в войско герцога и прежде всего для обороны своей земель с востока. «Добрую половину мужчин оставим в Милане», — приказал он ранее, «для обороны города, на случай, если враг пойдёт со стороны Венеции». Он хотел предусмотреть всё, но он не Господь-Бог и не знает планы врагов. Он может лишь предугадать, но не быть уверенным. «Пусть гонец скачет по другим городам Ломбардии, пусть донесёт эту весть, мне нужны воины». Стефано посмотрел на Маурицу, понимая, что простые мужчины мало чем помогут в бою. Но, по крайней мере, они смогут противостоять внезапным ударам противника. Вы всё ещё думаете, Ваша Светлость, что Дош Венеции соизволит присоединиться к Флоренции? Прошло столько времени с тех пор, как те просили помощи, но Дош молчит. Молчание — страшный знак Маурицу. Я не доверяю тем, кто молчит. Но очень надеюсь, что это молчание означает отказ занимать сторону Флоренции и становиться нашим врагом. Я надеюсь, но... Чутьё подсказывает другое. Сборы шли полным ходом. Днём Стефана решал военные и политические дела, а ночью становился нежным мужем. Теперь Диана не спала в своих покоях, но каждый раз, когда она засыпала в объятиях мужа, её окутывала грусть и тоска. Сердце ныло от предстоящей разлуки. А когда-то она отпускала мужа на войну легко, почти не замечая одиночества. Сейчас всё изменилось. Герцогиня всего лишь раз посетила могилу сына, положа на неё белую лилию. Рядом стояла Агнесса и обняла свою хозяйку в знак утешения. «Вы не одиноки, ваша светлость. У вас есть прекрасный муж, и будут ещё дети». От слова «муж» сердце снова облилось кровью. Выйдя из часовни, Диана увидела картину, как мальчишки начищают до блеска серебристые латы. В воздухе витал дух войны, Все сновали туда-сюда, занимаясь делом. Кузнецы стучали молотком по железу, понюхи готовили лошадей к дальней дороге, даже кухарки выбегали из кухни, в которой стояла жара от приготовления пищи для рыцарей. От волнения Диану подташнивало. Она растерялась, стоя посередине двора. Все эти звуки, голоса, движения... Голова закружилась. К ней прижималась взволнованная Агнеса, пытаясь не поддаваться панике. «Ваша светлость», — раздался знакомый голос, и крепкие руки подхватили её, лишая опоры. Диана схватилась за шею герцога, который понёс её подальше отсюда и прильнула губами к его щеке. Он улыбнулся и возле двери в замок поставил её на ноги. «Если тебя собьют с ног мои нерадивые рыцари, то лишатся головы. Спаси им жизни и не выходи из замка». Я ходила в часовню, положила лилию на могилу Лучана. Не думала, что во дворе творится это. Она обернулась, указывая на бегающих туда-сюда людей. «Я не помню, чтобы раньше ты так тщательно собирался. Я чего-то не знаю». Диана вопросительно смотрела в глаза герцога, ожидая ответа. Стефана не сразу его дал, только после того, как хорошо подумал. «Я потерял много людей в Луке. К тому же я хочу, чтобы здесь остались войны. Мне не хватает рыцарей». «Приходится давать уроки владения мечом обычным горожанам». «Здесь не нужны воины», — произнесла Диана. «Я не собираюсь ни с кем воевать. Это удел мужчин». «Вот именно, что мужчин». Глаза Стефана осветило солнце, и он прищурился. «Не знаешь, что взбредёт в голову мужчинам из Венеции. А я не хочу оставлять здесь одних женщин». «Не беспокойся. Чужие мужчины сюда не войдут. Мы закроем ворота в город». «Это не обеспечит тебе безопасность», — кивнул герцог и направился во двор, где его ожидали дела. Диана залюбовалась его грацией, но Агнесса прервала это зрелище. «Ваша светлость, он прав, нам нужна защита. Женщины одни не справятся, если венецианцы нападут на Милан». Герцогиня покосилась на неё, понимая, что охрана из обычных мужчин-горожан — ничто по сравнению с войском Венеции. Но не верилось в то, что дождь Венеции решит разрушить союз с Ломбардией. Ему это невыгодно ни в политических делах, ни в торговых отношениях. Последняя ночь накануне отъезда Стефана на войну была пропитана грустью и слезами. Диана лежала рядом в его кровати, одной рукой касаясь груди мужа. Если бы была возможность, она приковала бы его, оставляя только для себя. Но так не бывает. Он герцог. Он правитель Ломбардии и обязан выполнять свой долг, защищая земли. Сегодня гонец привёз мне письмо от одного из моих людей в Венеции. Он пишет, что во дворце тоже тихо и нет разговоров о том, что они собираются присоединиться к Флоренции. Это хорошо, но несколько десятков рыцарей я оставлю здесь. Нет, запротестовала Диана, точно зная, что ему они нужнее. Меня здесь никто не тронет. Тем более, если дождь молчит. Стефана накрыл её руку своей ладонью, давая понять, что это не обсуждается. «Вместо того, чтобы перечить мне, лучше поцелуй. Когда я тебя ещё обниму? Наверное, не скоро». Диана игриво улыбнулась и навалилась на него, целуя в губы. Стефана тут же ответил на этот поцелуй, переворачивая её на спину и накрывая обнажённым телом. Ночь прошла бурно, а утро выдалось суматошным. Во дворе замка с рассветом уже собрались воины. Они ждали своего предводителя, который поведёт их в Геную. Юный паренёк, которого однажды Диана видела рядом с кузницей, сейчас облачал герцога в серебристые латы. Он был сыном самого кузнеца, и ему выпала большая честь надевать на его светлость доспехи. Сама Диана смотрела на всё это с замиранием сердца слыша за спиной всхлипывание Агнессы. Та стояла у стены замка и прижимала платок к губам. Марта и Карла тоже вышли проводить герцога и рыцарей в дальний путь, как и остальные местные жители. Диана впервые видела столько людей, которые прощались со своими мужьями и братьями. В воздухе витала печаль, подпитывая гнетущую обстановку. Даже солнце скрылось за тучи, и пошёл мелкий дождь. Следя за прощанием и слезами других женщин, Диана единственная стояла на ступеньке, прямо держа спину и гордо расправив плечи. Она не проронила ни одной слезинки, давая пример остальным, какой надо быть сильной. Но внутри сердце обливалось кровью. Она стояла, показывая одно, но мечтала забежать в покое, кинуться на кровать и разреветься в подушку. Скорее всего, она проплачет ещё много дней, а, возможно, месяцев. Будет выходить только в часовню, чтобы помолиться за успех мужа. Она будет его ждать в полном одиночестве и тоске. И она не снимет с себя траур до его возвращения, даже если вдруг окажется беременной. «Ваша светлость», — обратился к ней Стефана и вывел из задумчивости. Диана посмотрела на него, пытаясь улыбнуться, чтобы их прощание оставило приятное послевкусие в памяти. Но у неё плохо получилось. Она лишь сглотнула и бросилась в его объятия, но обнять его не получилось. Между ними встала броня из серебристых лад. Она не слышала гулкий стук его сердца, но ощутила дыхание возле губ и пальцы на щеке. «Береги себя». Его губы оказались на её губах в трепетном лёгком поцелуе прямо перед всеми людьми. «А ты береги себя», — прошептала Диана, как только лишилась его губ. Я буду ждать тебя на этом же месте». Стефано кивнул и рукой указал Маурицио, что пора в путь. Вскочил в седло и выехал первый из территории замка, ведя за собой остальных рыцарей. Диана смотрела им вслед, пока стражники не закрыли ворота. Люди начали неспешно расходиться по своим рабочим местам, опустив головы. Надо было уходить, но Диана продолжала стоять и смотреть на ворота. Как бы хотелось, чтобы они вновь открылись, и герцог наконец снова оказался здесь, рядом с ней. Но его не было, а от печальных мыслей её отвлекла рука Агнессы. «Ваша светлость, если на сегодня я вам не нужна, то я хотела бы пойти домой. Думаю, сегодня от меня мало пользы». Диана кивнула, давая согласие. Что толку держать её здесь? Всё равно в ближайшее время хотелось побыть одной. Да, сегодня от всех нас мало пользы. Мы можем только молиться. Агнеса ушла, а Диана направилась в часовню, где наконец дала волю слезам, стоя на коленях. Она молилась о мире и скором возвращении мужа. С посещения часовни и с молитв начинался каждый её день, который потом плавно перетекал в решение хозяйственных дел Ломбардии. Ежедневно Филиппа приезжал к ней, давая множество бумаг на подпись. Она сидела на месте герцога, читая каждую бумагу, и поначалу требовалось много времени, чтобы вникнуть в дела, но со временем всё получалось быстрее. Филиппо помогал ей понять тонкости. Иногда с ним приезжала Реджина. Она стала отдушиной для герцогини, человеком, с кем можно поговорить и поведать то, что накопилось в душе. Она хорошая утешительница и надёжный друг. Диана искренне радовалась встречам, они её немного отвлекали. Но сердце ожидало хороших новостей из Генуи. Каждый день Диана спрашивала Карла, не было ли писем. Но он мотал головой и уходил прочь. Шла вторая неделя, и ни одной весточки. «Ваша светлость!» Спустя ещё пару дней воскликнул Карла, отвлекая герцогиню отдел Ломбардии. «Гонец из Генуи здесь!» Он передал письмо и ждёт ответа. «Дева Мария». Диана быстро встала с кресла, отодвигая все дела на второй план, и схватила письмо. Когда она вскрыла его, взгляд тут же забегал по буквам знакомого почерка. Карла только наблюдал за её реакцией, стоя напротив и точно зная по эмоциям герцогини, что содержимое письма ей нравится. Её губы растянулись в улыбке, чаще она становилась шире, иногда щёки розовели, и Диана смущалась. Видимо, герцог писал что-то личное. Приятно наблюдать за ответной реакцией. Сам Карло стоял, улыбаясь. Его светлость пишет, что всё идёт хорошо. Они соединились с генуэзцами и направляются в Луку на помощь им. Там они разобьют флорентийцев. Диана смолкла, читая дальше. Стефана писала Франческо Сфорца, которому уже передали послание о встрече, на которой будет присутствовать сам герцог. Идея перекупить кондатьера так и не ушла на второй план. Но Стефано все делает правильно он хороший стратег, ему виднее. Хотя Диана бы повесила сворца на главной площади Милана за предательство. Все отлично, Карла, подытожила герцогиня и уселась на свое место. Я напишу ответ его светлости, пусть гонец ждет. Карло поклонился и вышел, а она взяла перо и бумагу, не зная, с чего начать. Мой дорогой герцог! Я была рада получить от вас весточку, и теперь моё сердце немного успокоилось. Я молюсь ежедневно за вашу жизнь и успех наших воинов. Теперь я буду просить у Господа, чтобы он образумил Франческа Сфорца, и тот принял ваше предложение вступить на сторону Ломбардии». Она подумала, что следует написать о делах, которыми она занимается, но не стала вдаваться в подробности. Затем написала о том, что скучает, что замок опустил, и в нём стало холодно без герцога, точно так же, как холодно и одиноко ей в постели. Щеки опять вспыхнули, и Диана улыбнулась. Закончив письмо, она сложила его, чтобы запечатать, но нахмурилась и открыла опять. Она забыла написать главное, поэтому в конце дописала. Хочу, чтобы вы знали, что к несчастью я не беременна, но у нас ещё будут дети. Берегите себя. Вы нужны мне, «И вашему народу». Сложив письмо и поставив на нём печать, она отдала его Карла и проводила того с улыбкой. А затем побежала рассказывать новости о Агнесии и Марте. Диана воодушевилась. На лице появилась улыбка, хотя она до сих пор носила траурный цвет. Она пообещала Господу, стоя на коленях в часовне, что снимет траур в тот же день, когда вернётся её муж. И тот день станет новым этапом в её жизни. А через пару дней в кабинет влетел Карло, который даже не поклонился, а начал говорить с порога. «Ваша светлость, приехал гонец. Он хочет говорить с вами лично». Сердце застучало быстрее. Диана отложила бумаги в сторону и встала со своего места. На её лице не было улыбки. Она смотрела на Карло и видела лишь волнение. Ведите его немедленно», — приказала она, и мажор-дом быстро открыл дверь и впустил паренька, который в руках зажимал письмо. «Ваша светлость!» Он поклонился ей и протянул письмо. «Боюсь, что у меня не очень хорошие новости». Диана тут же села, боясь не устоять на ногах. Дрожащими руками она взяла письмо и вскрыла его. На некоторое время она закрыла глаза, хотелось отдышаться и унять дрожь, прежде чем она начнёт читать. Но, видимо, этого не получится, потому что нехорошие мысли тут же полезли в её голову. «Я из Венеции, гонец подданного нашего герцога», продолжил говорить парень, и Диана открыла глаза, смотря на него. «Он просил вам это передать срочно. Он стал свидетелем согласия Венеции присоединиться к Флоренции». Диана опустила взгляд на буквы в письме, читая строки, которые заставили холодеть кровь. «О, Боже!» — прошептала она. «Венецианцы идут на нас с большой армией». Она снова подняла шокированный взгляд на паренька, потом на Карла, на Милан. Их ведёт никто иной, как Домиников Аскари.